Глава двадцатая. Бер. Бер хорошо помнил жизнь в племени при вожде Сихе, когда за малейшую провинность вождь убивал любого. Зная это, он старался не попадаться на глаза вождю, ведя уединенный образ жизни. Его отец умер на охоте, нарвавшись на лома, лев, а мать пришла в хижину к другому охотнику. Бер не осуждал ее за такой поступок. Без мужчины женщинам трудно было прожить. Первое время она заботилась о сыне, но потом у нее родился еще ребенок, и она забыла о старшем. Целых два сезона, когда высохла трава и долго не было дождей, Бер жил в племени, питаясь у разных костров. Некоторые его прогоняли, другие могли кинуть недогрызенную кость. Со временем мальчик понял, что иной раз еду легче отобрать, чем допроситься. Среди сверстников ему не было равных по силе и ловкости, и он стал неформальным вождем среди подростков. Теперь еду ему приносили сами члены его небольшой группировки, воруя у своих родителей. Когда Сих объявил, что они пойдут вслед за огненным зверем, солнце, Бер обрадовался. Пытливым умом подростка он понимал, что предстоят битвы, а именно в них можно прославиться и завоевать уважение. Они долго искали место, где можно перейти в великую бегущую воду. Пройдя десять рук дней, Сих оставил большую часть людей, а сам ушел с половиной воинов. Спустя много рук дней Сих вернулся один и рассказал о невиданных чудесах, о большом шуме, который делает ночь днем и убивает на большом расстоянии. Сих рассказал, что большой шум находился в руках у злого духа, глаза которого были цвета воды. Бер ненавидел злого духа с глазами цвета воды. Он являлся к нему ночью во сне и требовал его сердца. Мальчик просыпался в холодном поту и долго не мог заснуть. Сих не сразу повел своих воинов и племя вслед за огненным зверем. Он послал гонцов в место, где стояло их племя у стоячей воды, и позвал воинов оттуда, чтобы сразиться со злым духом. Прошло много рук дней, прежде чем пришло много воинов. Их было так много, что животных не хватало, и люди часто ели траву, чтобы не умереть с голода. Когда воинов стало столько же, сколько костров на небе, Сих повел их дальше». Напрасно надеялся Бер, что ему дадут сражаться. Его и остальных подростков оставили, чтобы защищать и кормить племя, в котором остались одни женщины и дети. Когда воины уходили через высокие горы, чтобы сразиться с духом, глаза которого были цвета воды, Сих позвал к себе Бера. «Если огненный зверь умрет два раза, а от меня не появятся воины, уйдете вслед за огненным зверем. Уходите как можно быстрее. Найдете места, где много животных и есть вода, можете там остановиться. И заботьтесь о племени ты самый старший и сильный от радости что ему доверили такую важную миссию бер только кивал головой не в силах вымолвить слово он смотрел вслед уходящим воинам жалея что ему приходится сторожить женщин и детей хотя бер и уступал ростом многим взрослым он был сильнее и быстрее большинства из них дважды родился и умер огненный зверь но никто из воинов не появился следуя приказу бер направил племя в сторону которую ему указал Сих. Когда они шли уже несколько часов по высокой траве, он заметил, что сзади их колышется трава, понемногу приближаясь к ним. Понимая, что уйти он не сможет, мальчик приготовился отдать свою жизнь, защищая свое племя. Но это оказались воины из его племени. Их было столько, сколько пальцев на руках и ногах. Даже без расспросов было ясно, что злой дух победил. Воины возглавили племя, и теперь Бер снова стал простым подростком. Враг настиг их рано утром. Вражеские воины, которые блестели в лучах огненного зверя, сидели верхом на странных животных. Они даже не приблизились, чтобы с ними можно было сразиться. Издали они посылали совсем маленькие тоненькие копья, с локоть взрослого человека и перебили всех воинов. Женщины и дети кинулись в рассыпную между кустами, прячась в высокой траве. Дальше случилось совсем неожиданное. Обычно после битвы победитель ловил женщин и сразу занимался дох – секс. Но странные воины на животных совсем не обращали внимания на женщин, а ловили взрослых мальчиков, связывали их и клали на животных, словно антилоп. Бер сам ринулся на врагов, подняв каменный топор убитого воина. Странное животное ударило его корпусом в грудь, и мальчик на мгновение потерял сознание, отлетев и ударившись о ствол дерева. А через минуту ему уже вязали руки необычные воины. Точнее, воины были обычные, но шкура на них блестела и издавала звонкий звук, если Бер отчаянно пытался нанести удар. Огромного роста воин закинул Бера на животное. Потом воин сам сел на это животное, которое по его окрику поднялось с колен. Животное шло мягко, но от постоянного покачивания голова была тяжелая, и Бера тошнила. Он еле удержал крик, когда животное побежало со скоростью антилопы. Перед глазами мелькала трава. Мальчик боялся, что свалится, и огромные ноги животного его затопчут. Спустя некоторое время наездник слез и пошел рядом, оставив связанного Бера на животном. Теперь они шли по каменной тропе, внизу была видна пропасть, и мальчик просто закрыл глаза, чтобы не смотреть на такую страшную картину. Горный переход длился несколько часов, потом животные вышли из гор и ускорились. Незаметно для себя Бер уснул, убаюканный мерным покачиванием. Когда он проснулся, животное лежало, а его самого сдернули на землю и рывком поставили на ноги. И тогда Бер впервые увидел духа. Это был зрелый воин со светлой кожей и растительностью на лице. Он имел немного необычные черты лица, если не считать глаз, а глаза напоминали цвет воды, когда в них светил огненный зверь. Эти глаза смотрели на Бера словно два копья. Дух что-то сказал своим воинам и засмеялся. Мальчик опешил. Он никогда не слышал, чтобы злые духи смеялись. Потом дух ушел, а Бера и остальных подростков отвели в хижины. Все шли спокойно, боясь смотреть на странных воинов сверкающей кожи, которая оказалась крепкой, как камень. И только он пытался кусаться и вырваться из рук здоровенных мужчин. Наверное, поэтому его поместили в отдельную хижину, связав ноги и руки кожаными веревками. Но зубы Бера никто не вырывал. Ночью он перегрыз веревки и выполз из хижины. Определив по положению бут, луна, сторону, откуда они пришли в эти края, мальчик направился на юг. Он наткнулся на глубокую канаву, которую успешно преодолел, после чего трусцой побежал в сторону юга, понимая, что за ним будет погоня. Его догнали, когда он, напившись воды, снова двинулся в путь. Напрасно Биар бросался с камнем на огромных животных, на которых сидели воины. Наконец им надоело смеяться, и его снова, сбив с ног, связали. И снова он путешествовал, как убитая антилопа, лежа на проклятом животном. Этих животных он возненавидел больше, чем духа и его воинов. На этот раз его связали чем-то другим. Его зубы скользили по этим веревкам, не оставляя следов. Почти каждый день к нему приходил мальчик из его племени которого звали Канг, и рассказывал, что злой дух на самом деле великий дух Максса, и прилетел он с неба. Приходила женщина из его племени, которую звали Гу, и тоже рассказывала удивительные вещи. Но Бер знал, что они все находятся под влиянием чар злого духа и не видят истины. Чем больше они рассказывали, тем больше он хотел убежать и вернуться к родной стоячей воде. Так проходили дни за днями. Бер сидел на веревке, которую он не мог перегрызть, его хорошо кормили. Мальчик даже набрал вес и стал расти на хорошей пище. А потом в его судьбе произошел неожиданный поворот. С него сняли странную веревку, но на руки надели кожаные веревки. Его вывели из хижины и повели между пальм, где он снова увидел злого духа. Тот сидел на проклятом животном, которое лежало и жевало траву. Бера снова положили на животное. Дух что-то сказал, и животное встало. Ехали они долго. Когда остановились, огненный зверь уже готовился умереть, чтобы заново родиться на следующий день. Дух остановил животное и, дождавшись, когда оно ляжет, сошел с него и осторожно снял Бера. Он развязал веревки на его руках и, показывая по направлению к местам, откуда пришло его племя, что-то крикнул на непонятном языке. Бер сразу отбежал и остановился удивленный. Дух снова залез на животное и, развернувшись, медленно поехал обратно. Бер оторпело смотрел, как дух уезжает, оставив его одного. Несмотря на все свои сильные стороны, он был еще мальчишкой, который оставался ночью в степи, полный хищников. Когда животное с духом удалилось на шесть бросков копья, мальчик не выдержал и побежал следом. Он обогнал духа и остановился. Но тот медленно проехал дальше, словно не заметив его. Это было уже слишком. Бер снова бросился вперед и обогнал животное. «Я воин!» Он сказал эти слова на чужом языке. Дух спросил его о чем-то, но Бер его не понял и повторил снова. «Я воин. Хочу ты!» На этом его словарный запас иссяк. И Бер продолжил на родном. «Я не хочу умирать от голода или в когтях хищников. Дай мне умереть в бою!» Дух остановил животное и, что-то спросив, показал в сторону стоянки духа, откуда они пришли. Бер кивнул, понимая, что от его ответа зависит его дальнейшая судьба. Дух одним рывком втащил его на животное и усадил лицом к себе. Он что-то говорил, и голос был ласковый. Словно это с ним разговаривала его мать. «Я воин!» Упрямо и зло повторил Бер, чувствуя, как от ласкового голоса духа на глаза наворачиваются слезы. Дух притянул его к себе, и Бер неожиданно для себя заплакал. От духа веяло теплом и любовью, так давно забытым чувством, которого был лишен этот сирота каменного века. С этого дня судьба Бера сильно изменилась. Дух Макса оказался добрым духом. Он очень хорошо относился к мальчику и все время хвалил его. Он сделал Бера вождем маленького племени, со странным названием «спецназ». Все время Бер и его подростки занимались обучением битве. Кидали ножи, стреляли из луков, поднимались на пальмы. Чаще всего с ним занимался Лар, огромный воин, который вез его на инки. Инки оказались приятными животными, но у Бера осталось против них какое-то предубеждение. На инка он садился только в случае крайней необходимости. Макса проводил с ним много времени, рассказывая удивительные вещи. Бер усиленно учил язык, но разговаривал на нем только с Великим Духом и его женщинами. Все считали, что Бер не понимает язык русов, а мальчик специально поддерживал это заблуждение. Так Бер понял, что не все в племени русов довольны тем, что во главе стал Нел. Это случилось после того, как не вернулся Макса. Боясь, что кто-то захочет причинить вред женщине Великого Духа Макса, Бер взял на себя ее охрану. Он поставил дополнительных охранников, а сам сопровождал обеих женщин Великого Духа, когда они покидали свою хижину с необычным названием «Дворец». Но даже усилив охрану, он не узнал о готовящемся покушении. Бер мало контактировал с выдрами и презрительно относился к этим рыбоедам. Когда Тиландер вскрикнул от стрелы, попавшей ему в плечо, мальчику хватило доли секунды, чтобы увидеть и обезвредить убийцу. Нож, подаренный ему Великим Духом, пробил голову убийцы, словно вошел в мокрую землю. Потом были убиты все из семьи Ваа, но Бер чувствовал, что проблема все же начала назревать. Когда Нел объявила, что Макса жив и нуждается в помощи, Бер задрожал от страха, что его могут не взять на поиски. Но его страхи оказались напрасными. Женщина Великого Духа назвала его имя среди первых, велев отобрать пятерых лучших из его маленького племени спецназ. Ради того, чтобы найти Макса, Бер был готов даже кормить с рук ненавистных ему инков. Поиски длились долго. Они тщательно осматривали местность и шли вдоль соленой воды, пока, наконец, не уткнулись в место, где дальше уже везде была только соленая вода. Здесь впервые Бер увидел снег. Луа, как его называли русы. На минуту он даже забыл о цели поисков, изумленный таким явлением. Он ловил снежинки ртом, которые моментально таяли на языке, превращаясь в воду. Дикий холод его пугал, но еще больше пугала мысль о том, что они могут не найти великого духа. Когда Нел сдалась и объявила, что они возвращаются в плаш, Бер чуть не плакал от досады. Они были в пути больше, чем есть пальцев на руках и ногах, и не смогли найти великого духа. Он, как и Нел, был уверен, что Макса жив, и не понимал, почему эту уверенность не разделяет другой белокожий по имени Гера. Несколько раз Беру казалось, что белокожий что-то темнит и замышляет против Нел нехорошее. Тогда нож выходил из кобуры, и мальчик превращался в зверя, готового к прыжку. Но каждый раз он ошибался, и ничего не подозревающий американец продолжал коптить воздух, не понимая, как близок был к гибели. Здесь было холодно, и если бы не поиски Макса, Бер ни за что не пошел бы сюда в такой холод. Обратный путь им давался легче. С каждым днем становилось теплее, и вскоре люди перестали мерзнуть. В один из дней, с высоты своего инка, Бер заметил стоячую воду, берега которой густо поросли камшом. Это место напомнило ему о родных краях, Но группа прошла мимо стоячей воды, не останавливаясь. Мальчику показалось, что в его спину кто-то смотрит, но сколько ни вглядывался он в стену камыша, никого не заметил. Лишь иногда, отвлекаясь на охоту, они каждый день проходили огромные расстояния. Нел беспокоилась о ситуации в плаже. Когда они вернулись, Бер понял, что ее опасения были не напрасны. Многие из русов не скрывали своего недовольства. Среди выдр раздавались голоса о том, что их племени надо жить отдельно. Были недовольны и среди уна. Только бывшие черные пленники, ставшие русами, не роптали. Их прежняя жизнь и постоянное недоедание научили их ценить то, что они имели в настоящий момент. Нелл справилась и с этой задачей. На три рождения бут Луны, она разрешила русам оставлять все, что они поймают в соленой воде и в лесах. Люди успокоились. Теперь раздавались голоса о том, какая Нелл умная и хорошая, и что она управляет племенем русов не хуже великого духа Махса. Но Бер понимал, что это временное спокойствие. Пройдет немного времени, и люди опять начнут выказывать недовольство. Он вспомнил, как Сих прекращал любое недовольство жестокими убийствами и осмелился предложить такой вариант Нел, Но женщина Великого Духа отказалась, заявив, что скоро вернется сам Макса и все быстро успокоится. Миновали холодные месяцы, начался сезон роста трав, и как раз закончились три месяца, на которые Нел освободила русов от налогов. Привыкшие жить в изобилии, люди не хотели вносить императорский налог. Хада прогоняли уже в половине хижин, как только он заикался о налоге. Будучи не по возрасту смышленым, Бер видел, как зажатался трон под Нелл и решил принять превентивные меры. Разузнал у Хада имена наиболее категоричных неплательщиков, Бер со своим спецназом нанес ночные визиты в три хижины, выбрав по одной хижине из каждого племени. Утром, когда поселение проснулось, люди ужаснулись. Возле хижины Оно, где проживал Смутьян Зеа со своей женой и двумя дочками, стояли колья с насаженными на них головами. Такая же картина наблюдалась и у хижины рыболова-выдры Таа, и у жилища охотника из племени Гара по имени Нак. Ни одного тела не было обнаружено. Все тела были ночью отнесены и выброшены в море. Испуганные и возмущенные люди двинулись к дворцу, чтобы искать защиты и требовать объяснения. Лару пришлось даже выстроить своих копейщиков, опасаясь народного возмущения. Нел сама была шокерна такой кровавой расправой и не знала, как сказать людям. Лар, Рак и Бер категорически отрицали свою причастность к этим убийствам. Неожиданно ее выручил шаман хер, который, услышав случившееся, пулей примчался к дворцу. Взойдя на бревно, служившее трибуной, шаман начал свою речь, от которой многим стало не по себе. «Главный дух Бог потребовал жертвы, чтобы вернуть нам нашего любимого великого духа Макса Дарба. Главный дух Бог недоволен нами и напоминает, что любого из нас принесет в жертву, если мы не будем следовать его слову, а мы забыли слово Бога. Вы все меньше приходите ко мне. Вы начали обсуждать любимую женщину нашего великого духа Макса». Шаман остановился и перевел дух. Собравшись силами, он продолжил. Все, кто сомневается в словах главного Духа Бога, сомневается в том, что Макса – его посланник, а его женщины выполняют его волю. Завтра проснутся также с головами на копьях, а их тела заберет сам Дух Бог, чтобы отправить их на поля вечных мучений – ад. При этих словах по толпе прошел шепоток ужаса. Многие даже ощупывали голову и шею, пытаясь убедиться, что они не принесены в жертву. «Идите и помните» что священно слово Бога, священно слово его посланника Макса и его жен. И просите Бога, чтобы он простил ваши разговоры, потому что главный дух Бог в гневе». Хер замолчал. В этот момент при абсолютном безветрии поднялся резкий ветер, швыряя людям в лицо песок. Одна из пальм, не выдержав, с громким треском раскололась по всей длине ствола. С пронзительным криком с падающей пальмы взлетела и стала описывать над людьми пируэты крупная летучая мышь. Хер словно этого и ждал. «Это знак!» — закричал он. «Знак того, что главный дух Бог очень недоволен. Опомнитесь, русы!» Ветер внезапно стих, и в наступившей тишине последние слова шамана прозвучали особенно зловеще. Когда испуганная толпа рассосалась по поселению, Бер понял, что и это временно. Пройдет всего несколько бут, лун, и русы снова покажут свой характер, начав роптать. Единственным выходом было возвращение Макса. Бер знал в глубине души, что он жив, Но ему требовалась уверенность. Целый день подросток искал в степи нужное растение. Когда нашел, обрадовался, словно нашел самого Макса. Вернувшись домой, Бер разжег маленький костер. Когда хворост догорел, он бросил на него измельченные растения и, накрывшись шкурой, начал вдыхать дым. Так делали в его племени, когда хотели узнать что-то важное. Зрачки мальчика расширились. Он унесся куда-то далеко, летая по кругу словно птица. И каждый раз его полет оканчивался у стоячей воды, окруженной камышом. Снова и снова в своем наркотическом видении Берр видел то самое озеро, что им повстречалось по пути после безуспешных поисков великого духа Макса. Через несколько часов, отойдя от воздействия травы галилюциногена, Берр пришел к Нел. — Я знаю, где Макса. Я возьму две руки своих воинов и пойду за ним, — сказал он. Нел удивленно уставилась на мальчика она сама всегда верила что ее муж не погиб но слышать это от другого человека казалось странно с вами пойдет бар сказал онэлл нет я должен сделать это сам великий дух спас мне жизнь теперь это должен сделать я нел колебалась минуту ей очень не хотелось отпускать подростков одних от оба брата и лар ей были крайне нужны в поселении хорошо наконец решилась она иди и найди великого духа макса «Я скажу Лару и Канку, чтобы для вас подготовили инков». У выхода из дворца Бер остановился. «В следующий раз ты увидишь меня вместе с моим отцом, великим духом Макса». Мальчик ушел. Анелл впервые почувствовала, что возвращение ее мужчины очень близко.